Глава пятая Василий Петрович слегка нахмурился. В словах девушки он безошибочно определил попытки манипуляции и негатив в отношении хорошего сотрудника, отдавшего заводу не один год жизни. И это ему не понравилось. «Что ж, прошу меня извинить, но мне нужно еще поработать». Он поднялся с кресла. Я вас услышал и подумаю, что можно предложить вам в плане работы, учитывая вашу квалификацию. Я вам сообщу результат. Настя поняла, что перегнула палку и где-то допустила просчет, Но ей ничего не оставалось, как тоже подняться со стула. Не желая проигрывать, она выпалила. «На самом деле есть еще одна причина, по которой я хочу перейти под ваше руководство». Тут она многозначительно посмотрела на главного инженера, придав своему лицу страдальческое выражение. «Если вы не против, давайте обсудим это в следующий раз», — непреклонно ответил Василий Петрович. Но, увидев в глазах девушки слезы, сказал более мягко. «Мне и вправду некогда, до обеда нужно закончить рассмотрение документов». «Извините». «Ничего, ничего, я все понимаю», — засуетилась Настя. «Это вы меня простите, что у вас так много времени отняла. Ну тогда до встречи, я буду ждать вашего решения». Она выразительно посмотрела на мужчину и грациозно пошла к выходу. Выйдя из кабинета, она надменно взглянула на сидевшую в приемной секретаршу Лену, которая смотрела на Настю с откровенным презрением и осуждением. Василий тяжело опустился в кресло. Все же эта девушка странно действовала на него. Ему вроде бы и было приятно ее внимание, но в то же время он чувствовал какую-то моральную усталость после ее ухода. Дурак я однако! Нашел кого слушать, Генку! Со злостью на себя думал он, имея в виду генерального директора, известного своей любовью к коротким юбкам и женскому полу. «Этой девице нужна должность, а я-то уж разомлел, что мной девушка молодая заинтересовалась, а если бы Лерка узнала? Ну и дурак же, дурак! На что повелся?» Ему стало стыдно за свои мысли, и одновременно очень страшно, что его жена с ее даром видеть то, что скрыто от глаз, прекрасно поняла, что творится в его голове. Он любил жену. Очень любил. В отчаянии он швырнул ручку. Она ударилась о стену и разлетелась на части. Неожиданно к нему в кабинет зашел Геннадий Николаевич, генеральный директор завода и закадычный друг. «Ну что, как она?» — хитро прищурился Генка и кивнул в сторону двери, намекая на вышедшую из кабинета Василия Настю. «Что, как?» — сердито глянул на Генку Василий. «Ты что, все никак не решишь ее приходовать?» Генка мерзко расхохотался, «Сама уж под тебя стелится, а ты все же манишься. Или, может, у тебя того? Проблемы по этой части?» «Нет, у меня проблем ни с чем. У тебя, вот, похоже, проблемы с головой», — буркнул Васька. «Да ладно, не обижайся», — примирительно протянул Генка и уселся на стул. «Чего ты тушуешься, я не понимаю. Все при тебе. Девка сама не против. Вперед!» «Вот знаешь что...» — рассверипел Васька и грозно глянул на друга. «Не лез бы ты не в свое дело. Сам-то ты, как, счастлив со своей Жанной?» Генка неожиданно погрустнел и осекся. Живо сменив тему, он быстро свернул разговор и поспешно направился на выход. Василий расслабил узел галстука и глубоко вздохнул. Лерка шла по коридору к приемной, возле которой располагался кабинет ее мужа. Прямо в двери приемной она нос к носу столкнулась с симпатичной девушкой в короткой юбке, и Лерка видела, что девушка эта вышла из кабинета ее мужа. Это она, она, шепнул кто-то в Леркиной голове, а девушка пронзила ее таким злобным взглядом, что Лерка поежилась. А девушка почему-то очень поспешно, почти побежала по коридору прочь. «Валерия Викторовна, добрый день! Рада вас видеть!» Лена поднялась навстречу Лерке. Лена всегда хорошо относилась к жене главного инженера, которая, в отличие от молодой заносчивой жены генерального директора, всегда была вежлива и приветлива с нею. «Здравствуй, Леночка!» Еле справившись с собою, после встречи с колючим взглядом Настя ответила Лерка. «Вы к Василию Петровичу? Проходите, он у себя». Лена приветливо махнула рукой в сторону двери в кабинет. Но Лерка уже знала, что она туда не пойдет, И никакого совместного обеда у нее с мужем сегодня тоже не будет. «Нет, Леночка, я по другим делам приходила, в отдел кадров», — соврала она. «Не буду мужа отвлекать, пусть работает. Просто мимо шла. Не могла же я не поздороваться с тобой?» Лена радостно заулыбалась. Ей было очень приятно слышать такое. Она поднялась с рабочего места и вышла в коридор вслед за поспешно вышедшей Леркой. «Валерия Викторовна, давайте я вас немного провожу, поговорим. Редко видимся, к сожалению». Лена судорожно думала, как бы ей сообщить жене главного инженера о том, что к Василию Петровичу, которого она сама считала примерным семьянином и порядочным человеком, зачастила эта вертихвостка Настя. «Так вы бы его подождали. Скоро ведь обед?» Она не нашлась, что сказать еще, и выпалила первое, что пришло на ум. Они вышли из здания администрации, и дневная жара пахнула на них после прохлады кондиционируемого помещения. Неожиданно для Лены Лерка вдруг остановилась и сказала. «Не надо, Лена, я знаю, в жизни всякое бывает». Она мягко взяла руку Лены и пожала ее. «Ну, мне пора. До свидания, Леночка». И она быстро зашагала к проходной, сгорая изнутри от боли и отчаяния, но улыбаясь и высоко держа голову. «Глаза бы повыцарапать этой Наське!» Зло думала Лена и смотрела в Лерке, Лерки, качая головой.